Глава девятая. Ночные променады! Прилетев в Лотбург, Галла провела несколько часов на чердаке и отправилась в гильдию ведьм. С той поры один час в сутках она проводила в определенном участке города, наблюдая за народом. За это она получала небольшую плату и неплохую комнату в ведьмином кольце, где и располагалась гильдия. В небольшой крепости с железными воротами и заросшими деревьями внутренним двором обитало порядка 50 ведьм разного возраста и могущества. Здесь они отдыхали и обменивались знаниями, отсюда уходили на работу, сюда возвращались. У многих из этих примечательных дам имелись в городе не только лавки, но и удобные дома. Однако в них они не ночевали и не дневали. Ведьмы, в отличие от колдунов, активно участвовали в социальной жизни. В частности, они следили за пребывающими в город существами, вынося их данные в картотеку, в случае, если те оставались здесь жить. Таким образом Гала легко обнаружила сестру, поговорив с престарелой ведьмой Фалифией. Это полная внешне забавный старуха обладала многими знаниями и внушительной магической силой. Когда-то она неплохо знала матушку Галы, поэтому имела к ней особые отношения, в котором та не сильно нуждалась, понимая, что специалистов её уровня мало. Их семья представляла собой феномен. Обычные ведьмы так не почковались. А ведьмы Лотбурга и вообще почти не размножались. Их количество в лучшие годы не превышало 70. Что и понятно. Подруги с просторов к ним вступать не спешили. Городские идиотки, мняющие себя ведьмами, им не требовались. То есть гильдия ведьм, и не только в Лотбурге, страдала типичной для профессиональной организации проблемой кадров, которая является таковой в силу некоторых тревог и болезненных амбиций. Тревоги ведьм чаще всего были связаны с деятельностью выскочек, самородков или техников. Уточним, не самородки и техники были выскочками, но не всякий выскочка был самородком или техником, не всякий самородок техником и не всякий техник самородком. Но каждый, даже весьма слабо характерный и скромный техник считался выскочкой. Наиболее же опасным являлся выскочка, который был и техником, и самородком. Такой экземпляр мог переродиться в учёного, но ну, а этого уж никак нельзя допускать. Колдуны и ведьмы не сходились во многих вещах, тем не менее, в большинстве считали науку могучей разновидностью магии, которая когда-то полностью вытесняла все прочие разновидности. Тогда наука захватила мир наподобие зеленой чумы, а потом пришла эта самая чума, осумевшая в немалой мере освободить мир от страшного ига. Уничтожив миллиарды людей, катастрофа разрушила глобальную научную цивилизацию, и тогда в мир потекли ручейки чистой потенции. который, не будучи сразу захвачен наукой, притворялся в другие виды освоения реальности. Конечно, в едливой науке не ушла из мира, затаилась, выступая в роли здравого смысла, общего мнения, известных последовательностей. Но вериги её значительно ослабли, когда и выступили из людских масс отдельные дарования колдуны и ведьмы. Сначала они робко расправляли свои крылья, поражаясь каждой сотворённой безделице, затем гордо взлетели под облака. и оттуда разразились торжествующим хохотом над былой своей незначительностью. Количество мертвых постепенно уменьшалось, количество ведьм и колдунов росло. Некоторое время их сильно тревожило наличие в мире сеятелей. Затем сеятели окончательно сошли с ума на почву желания стать чище и проще, и на пике своего безумия выкололи себе глаза знаний и лишились конечности технологий. Вскоре их поглотила пшеница. Колдуны и ведьмы вздохнули полной грудью, но тут в качестве поводу для беспокойства появились новые настоящие города, гряды, на которых наука так и норовит расцвести. Тогда ведьмы, несколько интенсивнее, чем колдуны, переживающие за будущее, организовались, дабы трудовыми отрядами выдирать всходы науки. Будь их воля, они не оставили бы в Лотбурге ничего, кроме сорняков. Но губернатор полагал, что тогда и Лотбурга не будет, а какой же он губернатор без города? Поэтому Лопе, как и другие его коллеги, ограничивал ведьм в их стараниях. Тех, несмотря на ворчание, это вполне устраивало. Во-первых, они привыкли пользоваться преимуществами городской жизни. Во-вторых, надежное руководство внушало им чувство стабильности. Тем не менее, они гнули свою линию и при каждом удобном случае рвались на прополку. «Наука, страшная магия, гала! Она убивает творчество и ожесточает стихии!» Ух, Фоли, сколько можно? Ты меня утомила сказками про науку. Нет, не сказками, не сказками. Фолифе затрясла бородавчатым лицом и вытряฉила глаза. Задумавшись, она пожевала губами, кажется, на что-то решилась. Хорошо, ласточка моя, идём во двор. Метло свою прихвати. Уж я сейчас покажу тебе. Гала недоумённо фыркнув, последовала за пыхтящей бабкой. Фолли привела их на полянку, велела Галле встать в ее середину и важно произнесла. «Ну что, взлетай!» «Зачем?» «А ты давай, взлетай, говорю!» Пожав плечами, Галла взлетела на несколько метров, и тут Фолли, выторщив глаза, прокричала. «Ф равно М на Ж!» Метла, лишившись сил, пошла вниз. Галла, сверкнув глазами, увеличила тягу. Фоллифия заблажила. «Сила тяжести равняется массе тела, умноженной на ускорение свободного падения. М на Ж, М на Ж!» Метла и ведьма упали на траву. «Что это такое?» Гала в изумлении смотрела на Фалифию. «Наука!» — важно произнесла та. «Ладно, теперь давай бормотать. Нужно очистить место от скверны». Ведьмы уселись на поляну и принялись молоть чушь, чтобы рассеять влияние жесткой структуры. «Да, никогда бобовый стебель при науке не дорастет до облака. Куда ему пробиться через такой гранит?» После демонстрации непреодолимой силы Галла другими глазами взглянула на деятельность ведьм и охотно приняла участие в налете на лавку фотоаппаратов. Лопе санкционировал эту акцию, лишь слегка поупрямившись. В связи с этим ведьмы питали надежду, что вскоре он разрешит разгромить и кинотеатр. Командовал налетом миниатюрная ведьма Лериси Билла. В мероприятии принимало участие восемь ведьм, из них семь в качестве ударной силы. Одна же, широкая в поясе брюнетка Мальвия, обеспечивала сонное прикрытие. Часу ночи она с чаном зелья ходила по улицам района, где располагалась лавка, и с заклинаниями выливала варево на камни. Густая жидкость превращалась в пар, затекающий тонкими струйками в окна. Ветренницы и дымоходы, дабы в несколько раз усилить сон. Без 10 2 ведьмы выстроились на кольце с мётлами и увесистыми булыжниками. Перед выходом Лирис, порывисто вышагивая перед участниками, произнесла речь. Товарки, коварная наука подкрадывается к нам в разных обличьях. Она прикидывается играми, невинными развлечениями, Но мы видим в бесмысленных круглых стёклах её хитрые глаза. Сегодня наша мишень лавка выскочки Казимира. Сначала мы разгромим её, а затем его непутёвую голову. Аларм! Аларм! Лирис вскочил на метлу и помчалась, вытянув руку с булыжником. За ней из гика ни мы свистом орынулись другие, средних гала. Впрочем, гикали свистели они тихонечко, чтобы не привлекать к себе внимания. Всё-таки час поздний, люди отдыхают. Но на месте самой акции они вели себя уже совершенно раскованно. Летящие впереди ведьми камни врезались в стекло витрины. Ведьмы разшибали об стены головы фотоаппаратов, крушили ящики, били лампы, ломали ноги треног и рвали фотографии. В пух и прах разгромив лавку, галые три ведьмы вернулись в свояси, а три полетели домой к выскочке, и на протяжении двух с лишним часов вытворяли с ним всякое. Особенно старалась малышка Лирис. Небольшие женщины бывают очень подвижны. Под конец надругательства Казимир производил незавидные впечатления. Глаза его блуждали, рот кривился в жалкой улыбке, тело было исписано неприличными словами и разрисовано такими же картинками. Поставив ногу на лицо выскочки, ведьма прошипела. — Скотина! Возомнил себя служителем науки? Похотливый козел! Вот тебе наука! Мля, — Мля-мля-мля! — отвечал лосоватый мужчина с глазами на выкате. И больше уж ничего не отвечал, лишь только вытягивал язык, да оглядывался по сторонам. Под утро, правда, он пришёл в себя, помылся и побрился, но фотоаппараты, как по волшебству, вылетели из его круглой головы, так что, увидев разгром, он лишь легонько усмехнулся. Картинки, которые он узрел, фотоаппаратом не сфотографируешь. Тут нужна техника, способная передавать изображения в красках и деталях. Но такие чудеса вряд ли появятся при его жизни. Ему же в впечатлении на его век хватит. Так что чепуха вся эта техника. Примерно так ведьмы боролись с выскочками, не позволяя науке возвращаться в мир. Увлекаясь общими делами, Гала не замечала, как движется время. Иногда, изменив облик, она следила за Софией, но подходить к ней не спешила, пусть всё откроется в своё время. Некоторые могут подумать, что сейчас она имела хорошую возможность порвать с Друмгларом, заручившись поддержкой ведьм. Все так, но существование Галлы находилось в его руках. Если он повернет вспять поднявшее ее заклинание, ее жизнь побежит к смерти. Сначала она потеряет здоровье, затем откроются раны, ну а после погибель. Так что, совершенно не порываясь отправляться на поиски колдуна, Галла не сбрасывала его со счетов. В общем и целом, она жила достаточно размеренно и спокойно, испытывая нечто вроде сумрачной радости от того, что сестра поблизости — и никуда от нее не денется. Только один раз ее покой был основательно нарушен. Это произошло на третьей неделе пребывания в Лотбурге в одну из ночей, когда ей захотелось немного прогуляться. Облачившись в темное платье, она позабыла приколоть к нему знак гильдии — небольшое вороново перо. Полетав над мерцающим Лотбургом, она оставила метлу в переулке и оказалась на прогулке. Гам не откликались на её шаги, фонарики горели по осеннему ясно и казались особенно хрупкими. Гала раздумывала всякой всячины, иногда кружилась в прерывистом танце. Так она шла и шла, похожа на себя и непохоже. Ведь сейчас она была несколько ниже ростом, и волосы у неё были не белые, а золотистые. Гала не забывала о том, что её может случайно увидеть Софие. Да и потом, ведьмы и колдуны нередко меняют внешность и без особых причин. но при этом не забывают про главное обличие, и даже если колдун, кривой горбун, в важных случаях он облачится в главный костюм. Метулость тень. Гала почувствовал дурноту и очутилось на жестяной крыше. Над ней висело лицо с горящими радужками. Вампир. "Приветствую", шелестящим баритоном произнёс кровопийца. "Имею право на одну пинту. Вот талон на питание". Я Ведьма выдавила галы безрезультатноёрзой лопатками по крыше. Вампир крепко прижал её к актиистой лапой. Где же знак, дорогуша? За забыла. Прекрасно. Всё согласно правилам. Безвестный путник или путница без знаков отличия. Вампир затянул на плечи ведьмы жгут и вытащил огромный шприц с короткой иглой. «Давай, поработай кулачком, не дергайся, я быстро!» «Пустите, пустите, я...» «Ух, да чего ж хорош у меня аппетит!» И тут Галла вспомнила. «Сударь, я Возвращенко, правда!» Лицо вампира перекосилось. Проткнув вену, он взял немного крови, капнул на крышу и размазал ее пальцем. «Да, это невозможно пить! Дурная кровь, дурная ночь, ужасная ночь!» Вампир отпрянул и удалился, перекатываясь по крышам, словно летящий в неистовом ветре скрюченный лист. Галла походила по кровле, приходя в себя, сгустила заклинанием столб воздуха, прыгнула в него и достигла тротуара так, словно двигалась сквозь воду. С тех пор она не забывала брать на праздные прогулки свой черный знак, а непосредственно после ночного приключения расспросила Фалифию. — Я мне-то тебе про них говорила. Сейчас их в городе около дюжины. Два троятся в ночной охране Сервантеса, пять или шесть в больницах, другие на почте. Если ты будешь долго наблюдать за воротами, то сможешь увидеть, как один из них приносит корреспонденцию. Живут они уединенно, скромно. Некоторые горожане регулярно продают им кровь. Тот, который я встретил, тряс талоном. Эй, талон давно пора отменить. Но они за них цепко держатся. Особенно их старейшина, Хлон Рубрумрис. Слышут сно то, что ночной охота является важнейшей традицией. Вот Лопай выдаёт им, сколько те этих талонов. Он ведь традицию уважает. Если что, с ним нужно сразу про традиции. Серванте, он ведь никто не видел, чтобы он по городу с хвостом бегал. Кто-то, конечно, видел, если так. Фоль, почему ты со мной не откровенно? Старуха возмущённо сверкнула глазами, но тут же и остыла. Она успела привязаться к Гале и чувствовал в её словах справедливую прёк. Мы об этом не говорим, не принято. Лопа загребал лапами, замыкая кольцо вокруг Лотбурга. Уши его стояли торчком, улавливая звуки в потоках ветра. Глаза подпрыгивали, мерцали в темноте словно стекло. Лёд, олово, лунный свет. Такие пробежки он совершал регулярно. Огоньки плыли мимо него, иногда пропадая за стволами, кустами, травой, буграми земли. Если даже огоньки исчезали надолго, Он знал, что скоро они появятся, и неизменно возвращался в заваленное костями логово, расположенное в сухой лощине, которое обходили другие звери. Иногда он тут же и засыпал, а бывало возвращался по длинному подземному ходу в афинскую колонну, дабы спать в ней над мирными стадами своих овечек. Наверное, потому он и назвал колонну афинской, что в этом названии для него звучала белизна и легкость. Тогда как в названии римской колонны слышалось поступь легионов, Суровости Лопе и без того хватало, он не хотел наводить страх на горожан. Он желал править большинством тихо и мирно, как бы посвистывая в дудочку. Те же, с которыми он непосредственно имеет дело, конечно, пусть знают и про жестокие кнуты, и про клыки. Но и они, разумеется, при хорошем поведении достойны образа милости его правителя, находящегося под покровительством Афины. В минуты гнева эта богиня грозна, но и отходчива, поскольку умна. Вот поэтому афинская колонна. И именно поэтому. Из таких сведений уместно предположить, что Лопе происходил из культурной, быть может, из старинной семьи. Возможно. Да прибавьте к этому еще и то, что иногда ему доставались и сундуки с книгами.